же Данила? Уже ли не слышит зова? Кричать больше не было мочи. Дыхания хватало лишь на рывок через пустое пространство, чтобы потом повиснуть на рукояти, моля Господа, только об одном. Пусть следующее помещение окажется не слишком тесным. Однако погибель таилась не там, где ждал. Пробежав, отрадно большой зал, видел ее прежде, но сейчас разглядывать было некогда. Митя стал открывать дверь, И не сразу понял, что не откроется. Заперта не то на ключ, не то на засов. Когда понял, на маневру времени уже не оставалось. Гонитель был совсем близко, и в руках у него теперь была не трость, а огромный турецкий кинжал, не иначе со стены снял. В отчаянии Митя заколотил в предательскую дверь кулачками. Да что толку? Сзади, совсем близко, послышалось бормотание. «Господи, укрепи, дай силы! Все, все!» Только я оставалась, что зажмурится. Лязгнуло железо за движки, дверь распахнулась. На пороге стоял Данила. В рубашке, панталон расстегнутый, одна нога разута. Спал. Друга жизни лишают, а он почевать улегся. Из-за Данилиной спины донесся шорох, будто пробежал кто-то легкий и тоже необутый. обутый. Но Мите было не до загадок. Опять только и смог выдохнуть он, обхватывая своего вечного спасителя за пояс. Что вы себе позволяете, князь? воскликнул Фандорин. Зачем вы гоняетесь за мальчиком с оружием? Пусти-ка, Дмитрий. Митя пал на четвереньки, проворно отпол в сторону, а вдруг долгорукой начнет Данил рубить. Но нет. На Фандорина смертоубийственный пыл князя не распространялся. Давыд Петрович опустил ятаган, другой рукой схватился за сердце, видно, убегался. Опять? повторил Данила. Ты сказал опять? «Вот оно что! Тут не безумие!» «Я ошибался!» Он подскочил к губернатору, вырвал кинжал и отшвырнул подальше, потом ухватил Долгорукого за отвороты и тряхнул так сильно, что у того на воротник с волос спасыпалась пудра. «Вы получили письмо от Любавина!» прорычал Фандорин страшным голосом. «Чем вам обоим помешал ребенок?» «Это метастазио, да? Отвечай, не то я проломлю тебе череп!» Схватил со столика узкогорлый бронзовый кувшин и занес над макушкой князя. «Причём здесь метастазио?» – прокрепел тот. «И какой еще Любавин? Не знаю я никакого Любавина. Лжешь, негодяй!» «Я помню, ты состоял с ним в одной и той же ложе. Полночной звезде. В звезде состояла пол Москвы, всех не упомнишь?» Губернатор не сводил глаз с бронзы, зловеще посверкивавший у него над головой. «А, вы про Мирона Любавина, отставного бригадира?» «Да, был такой, но, клянусь, он ну, мне не писал». Митя послышала, что коротенькое слово «он» Давид Петрович произнес как бы с ударением. Кажется, отметил это и Фандорин. «Он не писал? А кто писал? И что?» Когда ответа не последовало, Данила стукнул князя сосудом по лбу. Не со всей силы, но достаточно, чтобы раздался не нелишенный приятности звон. «Ну, вы с ума сошли! У меня будет шишка! Я я не имею права вам говорить. Вы ведь тоже были братом, и, как мне говорили, высокой степени посвящения. Вы знаете об обетах? Каких еще обетах? Масонов в России более нет? Все ложи распущены?» Князь стиснул губы, замотал головой. «Я более ничего не скажу. Можете меня убить, и убью...» Молитесь? В отличие от Пикина, Давид Петрович молиться не отказался, но произнесенная им молитва была странной. Мить такую слышать не доводилась. «Всеблагой истребитель сатаны, я в тебе, ты во мне. Аминь! Прошептал князь, закрыв глаза. Что-что? удивленно переспросил Данила. Но ведь эта формула сатанофагов? Долгорукой встрепенулся. Вы? «Знаете? Да, мне предлагали стать братом ордена сатанофагов. Я даже получил первый градус послушника-оруженосца, но...» «Ах так! Это меняет дело!» Долгорукой повернул на пальце перстень и показал Даниле. «Если вы оруженосец, то должны мне повиноваться. Видите знак четвертого градуса?» Фандорин отпустил князя в фраг и бросил кувшин. Вы не дослушали. Я так и не стал членом ордена. И на то было две причины. Во-первых, в ту пору мне было не до общественного блага. Я искал пропавшего сына. А во-вторых, я убедился, что ваша линия масонства неправедная, обманная. Я не верю, что людей можно облагодетельствовать насильно против их воли.